Я подошла к ней. Я была в туфлях и сделала грациозный реверанс. Вечером меня позвали к ней. И с той поры, с того вечера, она меня очень полюбила. И я стала ее любимицей. Мама говорит. Прошло уже более десяти лет со времени того сна. Я его забыла, боялась вспомнить. Но когда я увидела тебя в черном шарфе с палкой, Я узнала тебя тотчас же. Это ты помогла мне выйти из кареты. Девятое, девятое. В этом случае мама говорит правду. Я знаю, что стала ей очень близка с тех пор, как она отняла у меня любимого человека. Я могла бы написать об этом много печального. 17 августа. Этот сон выдвинул еще одного человека. Примечание. Григория Распутина. В нем наше спасение. Я боюсь теперь всего. Все удары я должна принимать на свою голову. Отец всегда говорит, что царская милость острая и жгуча, как чесотка. Ну что ж, пусть так. Если бы я и хотела бежать от царской милости, не могу. Вчера мама говорила, про 1905 и 1906 годы. Они все думают, что это папа прокинул горшок с угорьями и что он поджег Россию. Нет, это сделала мама. Она сделала это для того, чтобы спасти трон. Мама при первом причастии дала клятву спасти Россию. Она говорит, что одна капля царской крови стоит дороже, нежели миллионы трупов-холопов, «Народ, — говорит мама, — умирает потому, что его обманывает интеллигенция. Это те, кто хочет стать во главе государства. Мама спасет от них трон». Примечание. Первое причастие при принятии православия 21 октября 1894 года. 19 сентября. «Одна вещь, кажется мне неверной». Мама думает, что папа слушается ее во всем. Но это не так. Он всегда готов надеть черные штаны и опрокинуть, когда нужно, горшок. Он отлично может любить и всех обманывать. Он любит решать сразу же. Ему также очень нравится, когда мама и гневная думают, что он действует в их выгодах. Только бы они были довольны. А для него это вздор. Он смеется над ними. 5 декабря. Папа приказал, чтобы позаботились принять Бениксена. Этот граф Бениксен, очевидно, весьма занят своей судьбой. Говорят, что он очень богат. Не думает ли папа связать его судьбу с судьбой Шуры? Пускай он сам поговорит со мной. Примечание Вероятно, граф Адам Павлович Бениксен, офицер. Лейб-гвардии конного полка. Младшая сестра Вырубовой, Александра Александровна, Шура, Сана, Аля, родилась в 1885 году, бывшая фрейлина. С 1907 года замужем за камер-юнкером Писталькорсом. 5 марта 1909 Я очень люблю маму, так как не люблю никого другого. Но, признаюсь, она держит меня тем, что я ее боюсь. Не то, чтобы я боялась царского гнева. Отец меня этим пугает. Тут что-то другое. Она заразила меня своим страхом. Она боится чего-то. Боится, но сама не знает чего. Она только что-то чувствует. О, как она несчастна! У нее всегда предчувствие и страх. Она боится и ждет, ждет чего-то ужасного. Она человек довольно злой, вернее, жестокий, но когда она спокойна, бывает очень добра, мягка, но только с теми, кому она верит. К сожалению, она не верит никому, даже папе. Но самая ужасная беда в том, что она очень мстительна,